Глава седьмая. 24 марта 1237 года. Константинополь. «Я не хочу иметь с ним никаких дел!» — раздраженно рыкнул император Латинской империи Балдуин II де Куртене, который только день как освободился от навязчивой опеки регента Иоанна Добриена. «Но ваше императорское величество!» — продолжал настаивать посланник Папы Римского — По нашим сведениям, у него под руками собрано до сотни тяжелых всадников в прекрасных доспехах и несколько сотен арбалетчиков. — И он все брофит, придя ко мне на помощь? — усмехнулся Балдуин. — Не смешите меня. Он себе на уме. — Дайте ему хороший лен. — А что останется? И так уже императорские владения едва выходят за пределы Константинополя. Вы хотите, чтобы под мою руку стал еще один неуправляемый барон? Но... — Нет! — Как вы не понимаете, — не унимался легат, — святому престолу очень важно склонить этого юного феодала на свою сторону, ведь иначе он окажется на стороне ереси схизматиков. — Если святой престол окажет мне военную помощь, я подумаю над его просьбой. Но вы кормите меня одними обещаниями! — тихо прошипел Балдуин. — А сейчас пытаетесь заставить пригреть на своей груди гадюку. Или вы думаете, что я не расспрашивал об этом деятельном юноше? Он опасен. Живое воплощение яда. Идет к своей цели, невзирая ни на что. Поверьте, это не тот подданный, который мне нужен. Но тот, который нужен святому престолу, холодно произнес представитель Папы Римского. Потому что если его не получим мы, Он станет клинком в руках патриарха, и тогда он выступит против вас, ваше императорское величество. — Я подумаю над вашей просьбой, — после паузы произнес Балдуин, едва сдерживая ярость. — А теперь удалитесь. — Как вам будет угодно, — вежливо улыбнувшись и поклонившись, произнес представитель святого престола, после чего чинно покинул зал приемов. Он знал. Император не посмеет причинить ему вреда, особенно сейчас, когда положение этого человека становится все более безнадежным, с каждым днем, каждым месяцем, каждым годом. Конечно, Святому Престолу очень не хотелось терять контроль над Константинополем, но ситуация складывалась очень сложная. Фридрих II Гогенцоллерн, император Священной Римской империи, хозяйничал в Италии. умоляя власть папы римского. Не до жиру, быть бы живу, поэтому все силы и ресурсы Рим тратил на оборону. Все остальное, как обычно, чужими руками. Тем более, что обещания — это всего лишь обещания, тем более столь пространные и лишенные хоть какой-то конкретики. «Скотина!» — тихо прошептал Балдуин, когда представитель папы удалился. «Он все понимал, но ничего не мог сделать». Его сил не хватало толком ни на что, а рыхлое феодальное образование Латинской империи оказалось не готово выдерживать постоянный прессинг со стороны куда более методичных греков, поэтому он сдавал свои позиции шаг за шагом. Конечно, ему очень хотелось вернуть старое величие империи, и для этого ему требовались войска, но управляемые и верные войска. «Этот же авантюрист вызывал лишь опасения. Такой поможет. Так поможет, что не успеешь моргнуть, как корона уже окажется в его руках. Балдуин подобный типаж знал очень хорошо. Считай, что все его бароны были такими помощнички».